Глава 53. После завтрака я поднялась в комнату графа и сестры, чтобы, наконец, поговорить без лишних ушей. Ну что? Я не сводила взволнованного взгляда с хмурого лица Ардала. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и робкий луч солнца золотил его светлые волосы, образуя над головой ореол. Я обратился к нескольким людям из охраны, и они перенесли раненого в одну из комнат для слуг ответил граф. «Скоро прибудет врач. Его тайно проведут в замок. Рианон, расскажите мне всё от начала до конца». «Да, конечно». Я присела на предложенный сестрой стул и выложила ему всё, что узнала за всё это время. Ардал слушал молча, не перебивая меня даже словом, и когда я закончила, сказал «Это настолько невероятно, что мне тяжело в это поверить». Но, увы, я верю, что это правда, потому что тот человек, которого вы нашли, не незнакомец, герцогиня. Я знаю этого юношу. И кто же это? У меня даже под ложечкой засосало от волнения. Изгнанный из замка стражник Клари Яминс. Граф подошел к столику с графинами и, повернувшись, к нам спросил, вина дама? Наполнив бокалы, он уселся в деревянное кресло, накрытое шкурой, и взглянул на меня. Вы знаете, о ком я говорю? «Да», — прошептала я, пытаясь хоть что-то соединить в голове. «Это возлюбленный Эллы. Я стала случайной свидетельницей их встреч. Внезапно меня осенило воспоминание. Я видела человека, стоящего в темноте под окнами замка. Это ведь и был Кларе. Он всё-таки проник в замок, чтобы встретиться с Эллой», — воскликнула я, и Ардал удивлённо посмотрел на меня. «Я видела его под окнами замка», — объяснила я. «Скорее всего, в тот день на парня напали и спрятали в прачечной, думая, что он мёртв». «Этот человек собирался вернуться, ведь трупы имеют свойство разлагаться и источать неприятный запах», — задумчиво протянул граф. «Но тогда у него есть сообщники, так как вынести из замка труп довольно непросто». «Тем более, если этот кто-то — женщина», — добавила я, и Риви ухнула. «Ты думаешь, это Элла?» «Я думаю, что это Кэро» ответила я Я помню их разговор Элла сказала, что Клари не пришёл, но я ведь видела его Но Кэро приехала ночью, неужели она сразу после долгой дороги принялась шарить по замку в поисках Клари, скептически произнесла сестра. Это странно. Возможно, это и странно, но он мешал ей. Я чувствовала, что Кэрлайн приложила ко всему этому свою нежную ручку. Если бы он смог рассказать, что произошло, Ардал внимательно слушал нас всё это время, а потом сказал. «Парень без сознания, и только врач может сказать, как долго продлится это состояние. Возможно, он вообще не жилец». Но как бы грустно это ни звучало, я тоже уверен в том, что Кэрро имеет к этому отношение. Если она решилась на убийство подруги, сестры герцога, то что тогда для неё жизнь парнишки-стражника? Но кто же её сообщник? Нам нужно вести себя очень осторожно. «Ведь за нами наблюдает то о ком мы не знаем», — подала голос Риви. «Мне кажется, этот мужчина влюблён в Кэрро и готов ради неё на всё». «В этом что-то есть», — Ардал с уважением посмотрел на свою жену. «Осталось только узнать, кто это». «А те люди, что помогли вам спрятать Клари, Среди них не может быть сообщника Кэрро?» — задала я вполне резонный вопрос, но граф отрицательно покачал головой. Нет, эти парни служат здесь с юношества. Мы вместе были на войне, и им я доверяю. Мы замолчали, размышляя над всеми загадками, обрушившимися на наши головы. И тут Ардал сказал: "Вы хотели сегодня навестить хозяйку таверны, ведь так?" "Да", кивнул я. "Что-то поменялось. Предлагаю поехать туда после праздника, который состоится уже завтра. В свете всех событий, разворачивающихся так стремительно, «Я бы советовал не отлучаться из замка», — сказал граф. И мы с Риви не могли с ним не согласиться. Что ж, таверна подождёт. Сейчас там есть помощники, и это потерпит несколько дней. Вы, конечно же, правы. Поддержала я его. А Риви вдруг спросила, «Но что мы будем делать с Кэрро? Она ведь собирается отравить Мисси. Нам нельзя раскрывать её замыслы». Я прекрасно понимала, что тогда сообщник затаится, и мы точно не узнаем правду. Она должна быть уверена, что её план удался. Тем более, по её словам, яд не подействует сразу. Всё правильно. У нас будет время разобраться со всем этим. Граф посмотрел на нас с Риви взглядом. Сегодня мы должны украсть кулон у Кэрро и наполнить его чем-нибудь безобидным. о — сестра возбуждённо потёрла ладошки. Это будет настоящее приключение. Только как мы сможем снять кулон с её шеи? Нужно узнать, кого Гортензия представила к ней горничной. У меня в голове уже начала формироваться идея, но нужно было всё продумать. Мы заменим её моей служанкой, и та принесёт нам кулон. Но как? Риви во все глаза смотрела на меня. Неужели ты думаешь, что твоя девушка сможет завладеть кулоном? «Кэролайн сама снимет его, когда станет принимать ванну», — задумчиво произнесла я. «Нужно заставить её именно сегодня залезть в Бадью». «Как?» — в один голос спросили граф и Риви. «Уж это я смогу устроить». Я прищурилась, представляя, какие вопли будут оглашать замок. Можете не сомневаться. Но твоя помощь, Риви, мне точно понадобится. «С превеликим удовольствием устрою этим гадинам неприятности». Сестра сжала кулачки, и Ордал засмеялся. «Графиня, что за выражение?» Протянул он, но тут же добавил. «Я бы употребил немного другое слово, но оно не для ваших ушей. Итак, давайте подведём итоги. Ваши планы?» «Готовить праздник. Подговорить Берту, чтобы она украла кулон. Сделать так, чтобы Кэро захотела принять ванну», — бодро сказала я, и он посмотрел на жену. «Я пойду со всеми украшать большой зал и буду наблюдать за нашими змеями», после чего помогу Рианон загнать Кэру в Бадью. Так бодро ответила Риви, и я не смогла сдержать улыбку. Нам осталось только отдать честь. «Я верю в вас, мои храбрые солдаты». Граф тоже широко улыбнулся, глядя на нас веселыми глазами. «Ну, а я займусь более тайными делами. Мне нужно собрать информацию». Я покинула комнату своих родственников с хорошим настроением. С появлением в замке Риви и графа мне стало намного спокойнее. Я знала, что теперь не одна. Немного удручал тот факт, что придётся отложить поездку в таверну, но всё-таки граф прав. Пока не стоило отлучаться из замка. Ничего, после праздника я сразу же отправлюсь к моим женщинам. На кухне я застала только Фродо и мальчишек. Женщина собирала стирку, не забывая отпускать сорванцам по смачному подзатыльнику, которые то и дело плескались водой. «Я не вижу Дугласа», — сказала я, со смехом наблюдая за братьями, ловко уворачивающимися от материнских затрещин. — Он куда-то отлучился? — Так он же на рынок отправился, чтобы лично выбрать те продукты, которые вы распорядились купить, Ритганда, — ответила женщина. — Никому, — говорит, — не доверю такое ответственное дело. — Фрода, а где Берта? Она мне срочно нужна. Я присела за стол, и она тут же поставила передо мной горячий чайник и кружку. — Сейчас я её пришлю к вам. Женщина ушла, а я подозвала мальчишек и поинтересовалась. «Вы случайно не видели, кто брал ключ от старой прачечной?» «Не-а», мотнул головой Сай и растянул губы в озорной улыбке, обнаружив отсутствие одного из передних зубов. «Ух ты!» — воскликнула я, беря его личико в ладони. «Где ж твой зуб? Неужели потерял в неравной схватке с врагом?» «Нет», — насмешливо сказал Сар и тихо добавил. Он струсил, когда увидел в коридоре ведущим в подвал призрака и, споткнувшись о порог, выплюнул свой зуб. Мальчишка закатился, а я осторожно поинтересовалась. «Привидение кровавого герцога?» «Ага», — Сарт ткнул пальцем в брата. «Трусишка». «Это было другое привидение», — Сай полоснул брата злым взглядом. «Мужчина в чёрной шляпе. Он будто сквозь землю провалился в конце коридора». "Так". От всей информации впору было хвататься за голову. «Стоп!» Мальчишки испуганно уставились на меня, и я спросила, «Что это значит? Как ты провалился?» «Он увидел меня, сделал шаг и исчез», — прошептал Сай. «Зуб даю, что это дружок нашего призрака». «Обещайте мне, что не будете бродить по коридорам», — грозно сказала я. «Иначе я скажу охране, чтобы вас выпороли». «Мы больше не будем», — Сар надул губы и толкнул локтем брата. «Не будем», — протянул тот, и они быстренько ретировались за буфет. Охрана не могла стоять возле кухни и прачечной, чтобы не привлекать внимания, это понятно. Но в коридорах подвала обязательно должен быть кто-то из стражников. А это означало, что незнакомец, провалившийся под пол, знал тайный ход. «Да сколько их здесь?» «Хотя...» «Замок древний и, скорее всего, весь пронизан сетью ходов. Сегодня же нужно рассказать об этом графу и проверить мою догадку». «Сай!» — позвала я мальчишку, и, когда его голова показалась из-за угла буфета, попросила. «Покажешь мне то место, где исчез призрак?» «Да, Ритганда». Он подошёл ко мне и прошептал. «Только, пожалуйста, не говорите родителям, что мы с братом ходили подглядывать в тёмный коридор». «Не скажу», — пообещала я и снова предупредила. «Больше никаких прогулок в том месте!» Мы вышли из кухни и быстро пошли к темнеющей арке. Остановившись возле проёма, Сай указал в сумрак и сказал, «Это совсем рядом, где висит последняя плашка, госпожа!» «Спасибо!» — я пожала его маленькую ладошку. «Ну что, пойдём обратно?» Мальчишка был точно не против. Со страхом, посмотрев в пугающий коридор, он практически потащил меня прочь. Значит, сообщник Кэрро приходил тайным ходом. Мужчина в чёрной шляпе. Кто же ты?